Глава 4 В офисе управления разведки витала неблагоприятная атмосфера. Мне даже не требовались особые способности Эспера, чтобы ощутить это, и понятно, почему все вдруг всполошились. Дело было в записях, которые я просмотрела еще ночью вместе с Линдером. Однако большинство агентов не удивились появлению на публике диктатора Кроникса. Повсюду слышались перешептывания. Этого стоило ожидать. Кто бы усомнился в его изобретательности, Очередной фейк, как обычно. Однако настроение сотрудникам подпортило вовсе не новость о Шеннере. С самого утра начальник отдела успел изрядно потрепать всем нервы. «Джилл, где тебя носит нелегкая?» Ты опоздала на целых полчаса. «Двадцать штрафных баллов и предупредительный выговор». Принялся отчитывать меня Дейтон, не успела я войти в отдел. Его антрацитовые глаза налились металлом и нервно блестели. Но в этот момент рядом не оказалось никого из наших, потому я не стала церемониться. «Обломись, у меня сегодня выходной забыл, мне его сам Альмару дал, и я пришла сюда исключительно по личной инициативе». Похоже, Макс и правда запамятовал, однако извиняться не собирался. «Ладно, я просто пошутил, но на будущее учти, несмотря на наши старые отношения, никаких поблажек тебе не будет». Он натянул лицемерную улыбку. «Отношения? С тобой? А ты сейчас о чем?» Я изобразила непонятливую. «Неважно». Он отмахнулся, сменив тему. «Раз уж пришла, то зайди ко мне минут через десять, есть срочный разговор. Надо узнать от тебя некоторые подробности последней миссии перед докладом министерству». Его распоряжение меня отнюдь не порадовало. В мои планы не входили разговоры с Дейтоном, особенно сейчас, когда я искала совсем другие данные. Но своим отказом я могла лишь вызвать новые подозрения. Немного пообщавшись с коллегами и выяснив, кто и где сейчас находится, Я пошла в кабинет Макса, решив не нарываться на очередные неприятности. Я постоянно напоминала себе, что надо потерпеть лишь пару дней. Держать меня в офисе долго никто не будет, а уж там найду способ сделать по-своему. что ты от меня хотел?» — спросила я сходу. «Тебе не кажется, пора бы начать обращаться ко мне более уважительно? Теперь я даже не командор, а глава отдела». Отозвался он, прожигая меня в въедливым взгляде, в котором я замечала крайнюю подозрительность все же за прошедшее время достаточно хорошо изучила проявление его эмоций. Уважение надо сначала заработать, а ты успел растерять в моих глазах последний авторитет, загнав его в глубокий минус, так что много чести будет. Ты переходишь все границы. Он позеленел от злости. Ты сам преподал мне чудесный жизненный урок по переходу грани наглости и беспринципности. Да и должность тебе надолго не светит. Ты ведь уже знаешь последние новости. Язвительно пропела я. Думаю, Логан Альмаро быстро поймет свой досадный промах и сделает соответствующие выводы, уволив тебя нахрен за ложное донесение о смерти Экза. Все иногда ошибаются, проронил он. Но за внешним безразличием я видела откровенную досаду, так как все пошло не по его сценарию. Это не ошибка, а прямой обман представителя власти. Отложив в сторону планшетную панель, Максвелл неторопливо поднялся из кресла и обошел меня прижав к столу и отрезав этим все пути к отступлению. «Кажется, ты радуешься не тому, что меня могут понизить должности, а тому, что Шеннер оказался живым». Прошипел он, глядя мне в глаза. «Какая глупость! Мне совершенно нет дела, жив он или подох». Я заставила себя произнести эти слова, хотя у самой сдавило виски от накатившего волнения. Что мог знать о моих настоящих отношениях с Кэссином, мерзавец Дейтон? Я едва угомонила эмоциональный фон, вспомнив, в кабинете могут находиться приборы, фиксирующие изменения настроения. «Уж слишком ты за него переживала в тот день. Думаешь, я не заметил, как отчаянно ты цеплялась за Рико и умоляла не стрелять в корабль? Что случилось между тобой и Шеннером, пока ты находилась на его дредноуте?» «Ничего», — выдохнула я. «Он просто хотел больше узнать о Крау». «Врешь. Ты влюбилась в Виксара, не так ли, дорогая Джил? Ты ведь не просто так сбежал от меня в тот день. Вспоминала, как он пытал тебя и получал от этого удовольствие. Да твоя фантазия куда изощрённее моей. Губы Макса заскользили по моей щеке, его дыхание участилось. Он сжал мои запястья, впившись в них до боли и наверняка оставляя на коже синяки. Отвали от меня, урод! Процедила я сквозь стиснутые зубы и отвернулась. А может, и он к тебе неравнодушен? Недаром же искал по всей галактике. Продолжал давить на меня Максвелл, прижав к столешнице. У меня дрогнула грудь, а потом и все тело заколотило от гнева и страх, усиливающегося с каждой секундой. Что на самом деле известно Дейтону? Заняв место Хаммера, он мог докопаться до скрытой информации. Конечно, я надеялась, что перед своим увольнением Ден уничтожил данные. Но что-то все равно могло сохраниться. Например, сообщения Кэсина, которые приходили на мой спейслинг, когда он еще не догадывался, кто я такая. Дума о том, что говоришь. Это же ты слил ему мои координаты». «Это помогло». Тейтон осклабился. «Чему помогло? Вычислить его местонахождение и уничтожить? Как сам видишь, не очень. Он все равно тебя обставил, потому что намного умнее. Это мы еще посмотрим». Дейтон наконец-то ослабил хватку, и я сразу взмахнулась, освободившейся рукой, чтобы залепить ему пощечину. Но он успел перехватить мою ладонь своей, предугадав мои намерения. Уйми же. Может, хватит психовать из-за событий годовалой давности. Все равно ничего ты мне не сделаешь. Скажи спасибо, что я посодействовал восстановлению твоей репутации в Крау и помог вернуться на службу, иначе до сих пор прозебала бы на периферии, торгой всяким хламом. Поверь, там я чувствовала себя намного лучше. Да и сделал ты это вовсе не по доброте душевной. Я с самого начала была для тебя лишь способом достижения цели, Макс. Жаль, не поняла всего еще в тот день, когда ты явился за мной на Ниору. Моя ошибка, я ее исправлю. Ты еще пожалеешь, что со мной связался. Прорычала я, выдернув наконец-то руку. К счастью, Дейтон не стал продолжать домогательства. Я прекрасно справился бы и без тебя. Иди лучше, заполни анкету. Я звал тебя сюда только ради этого. Он вернул безразличное выражение лица и указал на активированную сенсорную панель, где светилась некая таблица. Мне очень хотелось сломать его компьютер к скраговой проматере и вообще испортить все в кабинете. Он умудрился вывести меня из себя так, что в голове снова кружил кровавый туман возмездия. «Не буду!» Начала я, как вдруг вспомнила о записи, которую скинул мне Линдер. Перед этим я еще думала-гадала, стоит ли менять доклад, но сейчас последние сомнения рассеялись как дым. Заполню проклятую анкету, заодно подсуну другой документ. Пусть только Дейтон, сука, отвлечется ненадолго. Когда Максвелл возвращался из министерства, казалось, он извергает молнии. Обычно спокойный, постоянно играющий на публику разные роли, в этот момент он и не думал себя сдерживать. Орала грозился уволить каждого, кто встречался на пути. Отчего я сделал вывод, что все его планы рухнули, и поспешила скрыться с глаз долой, чтобы не попасть под горячую руку. Зайдя в туалет, я умылась и остановилась перед зеркалом, поправляя волосы. И тут в помещение вошла Викта Хемис, бросив на меня нелестный взгляд. Она выглядела серой-хмурой, а кожа то и дело покрывалась пятнами, как обычно бывает у украинцев в момент особого расстройства. «Что опять произошло?» — спросила я, повернувшись к ней. «Смотрю, дела у Нера Дейтона совсем плохи, раз даже ты от него сбежала. Подозреваю, его настроение как-то связано с твоим последним визитом. Не лезь не в свои дела, Джил, иначе он узнает то, что тебе точно не понравится. Думала ты давно ему все обо мне выдала, и что за тайну оставила на десерт. Осторожно спросила я, улыбаясь ей в ответ. Викта тоже растянула губы в улыбке, но при этом еще больше потемнела. Например, то, что вся твоя биография утыду фальшивая. Ну, это не секрет. Меня вообще вырастили в лаборатории. Я усмехнулась, хотя все тело вынужденно напряглось, а по спине прополз холодок. Викта Хэмис ничего не стала отвечать, лишь загадочно хмыкнула и скрылась за соседней дверью. А я поспешила к Менгеру, надеясь, Макс уже ушел в свой кабинет. Наш программист наверняка знал о случившемся у Дейтона, потому как только у него имелась запись заседания из министерства. Разговор с Менгером я завела издалека. Для начала поинтересовалась, смог ли тот получить данные с ключа, скопированного в память Рико. Мы скачали все, что требовалось, и передали специалистам. Ты молодец, Джилл, провернула грандиозную аватару. Мы с Дорейном очень за тебя переживали. Особенно, когда в дело вмешался тот странный конкурент. Жаль, он ушел безнаказанным, и мы не узнали, на кого он работал, но, думаю, скоро где-нибудь объявится. Возможно. Я пожала плечами, но мысленно усмехнулась, потому как этот самый конкурент сейчас сидел у меня дома и уплетал мою еду. Кстати, Викта сказала, на заседании случилось нечто из ряда вон выходящее, потому Нердейтен сейчас так взбешен. Вам известно, что именно там стряслось? Да. Менгер кивнул, но я вдруг уловила в его эмоциях скрытый сарказм. «Очень интересно, расскажите!» Я надавила на него самую малость. Но он и сам горел желанием хоть с кем-то поделиться данной информацией. И мне вдруг стало ясно, он, как и я, недолюбливает нового начальника. Кто-то подменил Максову данные, а тот, не разобравшись, озвучил совсем другие цифры, из которых следовало, что часть средств, предназначенных для закупки новых кораблей, ушла на счет подставной фирмы. «Оу!» Дейтон не успел занять кресло босса, уже отмывая деньги. Похоже на то. Однако вся сумма резко вернулась на насчет Крау. Но это еще не все. Менгер выдержал загадочную паузу. В момент демонстрации итогов прошлогодних миссий, само собой, включилось видео с Шеннером. «Можешь показать?» У меня от волнения сжалось сердце. «Да, пожалуйста, смотри». Менгер активировал запись, и я увидела возникшую в зале заседания голограмму, где заразительно смеялся Кэссин, Настоящий Кэссин, а не тот Виксар, который его сейчас заменял. Звонки смех мужа я узнала бы из тысяч других. При этом он смотрел в зал, и лица находившихся там людей, Силиан, Крайнов и всех прочих, надо было видеть. Никаких слов не требовалось. Даже после смерти Шенр будто говорил им, «Вы все ни на что не способны ничтожества, которые меня не победить». «Только откуда эта запись у Линдера? Нашел в старых документах? Она словно специально создана для подобного случая, хотя я могла ошибаться». Просто уж очень хотелось надеяться, что Кэссив прямо сейчас где-то вот так смеется. Больше ничего особенного там не случилось. Но Менгер по секрету рассказал, что после собрания Дейтона срочно вызвал Альмару, который, вероятно, сделал ему хорошую оттяжку. Это полностью объясняло плохое настроение Максвелла. Его положение в крау теперь висело на волоске. Линдер даже не представлял, насколько мне удружил. Хотя он редко делал что-то просто так. Но вот мои личные неприятности на сегодня еще не закончились. Когда я выходила из кабинета программиста, наткнулась на Викту, которая явно пыталась подслушать наш разговор. И мне ее оттенок совершенно не понравился. Хамелеонша замышляла какую-то гадость, что совсем неудивительно, учитывая ее благосклонное расположение к Дейтону. Я была права. Чтобы вытащить из нее сведения, он явно крутил с ней шашни. Да и плевать на них, продержаться бы еще немного. Учитывая беспокойное утро, этот день просто не мог закончиться хорошо. Не успела я встретиться с Роем Фригеном, как всех собрали на планерку. Пришлось на нее пойти, ведь повестка дня касалась и моей работы тоже. Несколько дней назад в системе планеты Крип-2 начали происходить очень странные вещи. Сотрудники одной из орбитальных станций засекли мощные энергетические всплески и успели передать сигнал на базу. Недовольным тоном поведал всем Максвелл Дейтон, показав съемки. Но сами сотрудники больше ничего рассказать не могут, все они потеряли память. «Версии их амнезии есть?» – поинтересовался кто-то из зала. «Версий много, но ученым больше не дает покоя вспышка неизвестной энергии. Мало того, вскоре на планете стали наблюдаться сбои странного характера в силовых установках. Поскольку Крипт – самая пограничная система Конфедерации, мы подозреваем, что за этими аномалиями скрыто вмешательство во внутренние дела криптян». Возможно, даже очередная провокация со стороны небезызвестного всем Экза, раз уж он жив. На этих словах Максвелл презрительно скривился: Нас отправляют на крипт? Первым догадался Фригин, озвучив мысли остальных. Именно так, отозвался Макс. На планету полетят три экипажа Фригина, Родри и Мелвина. Дело надо распутать в ближайшие дни, выяснить истинную причину всплеска, пообщаться с сотрудниками станции, иначе, иначе босса уволят пошутил не выдержав один из агентов сейчас я сам тебя уволю это касается всех кто решится обсуждать мою персону вам ясно Дейтон повысил голос и я поняла что парень не ошибся в своем предположении вылет через три дня а всем кто еще не успел пройти медицинский контроль напоминаю об обязательной проверке от его слов я невольно сжалась будто намек был направлен в мой адрес не нравилось мне все это как и события на крипте но ничего чем быстрее я покину Силен тем скорее получу свободу. Главное — решить, как же поступить с Линдером. Я намеревалась и дальше поддерживать с ним связь, потому как ни на секунду не забывала о месте. И расставаться надолго теперь не собиралась. Напоследок я заглянула к Виктору Дорейну и, выполняя просьбу брата, попросила скинуть мне данные обо всех известных сектах, когда-либо существовавших в Ирее, и за ее пределами. Пришлось приврать, будто это нужно для грядущего расследования, и Дорейн, не стал задавать лишних вопросов. Когда я вернулась домой, Линдер как раз разбирался в документах, которые я отправила ему еще из управления, используя свой личный доступ. «Здесь сам скрак ногу сломит», — посетовал братец, попивая кейф. «Нашел в них что-нибудь? За пару часов? Да с ними можно просидеть целую декаду, и того будет мало». Линдер поднялся из кресла, чтобы размять ноги. «У нас еще есть время», — сомнением заметила я. Времени критически мало. Ладно, сам разберусь. Как дела в остальном? Нас отправляют на крипт. Я быстро рассказала о случившемся в удаленной планетной системе. Думаю, ты тоже можешь прилететь туда. Тогда мы продолжим совместное расследование. Не ближний свет, крипт. Ну, что поделать? Я пожала плечами. Что-нибудь придумаем. Тогда ты думай, а я пока приму душ. Сегодня ужасная жара. Оставив Линдера в гостиной... Я взяла чистую одежду и скрылась за дверью. Через полчаса, когда я вышла из ванной, братец встретил меня с загадочной улыбкой. Его глаза сияли, словно он сорвал крупный куш в казино. «Не поверишь, что я сейчас выяснил!» «Даже не хочу гадать, просто скажи, не тени? заинтересовалась я. Я узнал, что обозначает оборванная спираль. «И что же?» — дрогнувшим от волнения голосом спросила я. Знак использовался на старых галактических картах, им обозначали активные магнитары. Магнитары. Я призадумалась, вспоминая, что же это за звери такие. Насколько я знала, они представляли собой тип сильно сжатых нейронных звезд, которые вращались очень быстро и приблизиться к ним практически не было возможности. Конечно, бывали исключительные случаи, когда смельчаки исследовали пространство около таких космических тел, используя сверхмощные двигатели, да и то обычно совершали прыжки туда и обратно, пока магнитное поле не утащило корабль в недро убийственной массы. Но век этих монстров во вселенском масштабе недолг. Ужасающие магнитные поля исчезали по прошествии времени, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет. Но перед тем успевали создать массу проблем. Небезопасные зоны отмечали на картах для навигаторов, чтобы облетать их страну за много парсеков. «Сколько магнитаров осталось в Ирее?» — спросила я, нахмурившись. «Шесть. Самый молодой. Орми 6086-30». Ему около 7000 лет, а самый древний — Гайд, 3200 плюс 15, существующий по данным космологов почти 80 тысяч лет, назвал Линдер координаты. Но как знак тайной организации связан с магнитарами? Вероятно, они просто взяли его как нечто символическое, означающее силу и могущество, лениво предположил Линдер. А может и нет, я задумалась. Завтра постараюсь выяснить у Тео, информацию по изменениям в навигационных картах за последние века. И как ты объяснишь свой вопрос?» Линдер нахмурился. «Что-нибудь придумаю, в крайнем случае объясню любопытством. Это ведь не какая-то секретная информация. На сегодняшний день меня больше заботит другое». Я умолчала, что Дейтон напомнил о проклятой медкомиссии. И мне его тон совсем не понравился, как и прозрачные намеки Викта Хэмис. Но уже через три дня мы стартуем, так что постараюсь по максимуму оттянуть время чтобы пройти обследование в самый последний момент.